Это была кочка цвета земли. Грязно-коричневое вздутие на коричнево-бурой насыпи. Но поверхность его слегка поблескивала. Кейт обмахнула находку рукой. Это оказалась клеенка. Девушка нащупала твердый угол. В клеенку что-то было завернуто. Марек заглянул через ее плечо. «Очень хорошо». Просто чудесно. А разве тогда существовала клеенка? О да, клеенку изобрели викинги, вероятно, в девятом столетии. Она получила широкое распространение в Европе к нашему периоду. Хотя я не думаю, что нам удастся найти в монастыре еще что-нибудь завернутое в клеенку. Он помог ей откапывать находку. Они ковырялись в земле очень осторожно, не желая вызвать новый оползень прямо на себя, но вскоре откопали сверток. Это был прямоугольник площадью примерно два квадратных фута, обвязанный промасленным шпагатом. «Я предполагаю, что это документы», — сказал Марек. Его пальцы дергались во флуоресцентном свете, так ему хотелось развернуть находку, но он сдержался. «Мы возьмем это с собой». Он взял сверток подмышку повернулся обратно к выходу. Кейт окинула кучу земли еще одним взглядом, стараясь не упустить ни малейшей детали, но она ничего не заметила. Тогда она перевела луч света в сторону и замерла на месте». Краем глаза она уловила вспышку яркого света, повернулась, посмотрела еще раз. Несколько секунд она не могла разглядеть сверкающие точки, но вскоре все же нашла ее. Это был торчащий из земли маленький кусочек стекла. — Андре! — воскликнула она. — Похоже, что я нашла еще кое-что. Стекло было тонким и совершенно чистым. Изогнутый гладкий край по качеству обработки казался совершенно современным. Кейт вытерла грязь с кончиков пальцев и извлекла из земли стекло от очков. Это была бифокальная линза. «Что это такое?» — удивился Андре, подойдя к ней. «Это ты мне скажи». Он, прищурившись, рассматривал находку, держа ее совсем рядом со своим прожектором. Потом поднес ее вплотную к лицу, чуть не коснувшись, стекла носом. «Где ты нашла это?» В голосе Марика слышалось волнение. «На этом самом месте». Лежала на виду, так же, как сейчас, он говорил нервно, почти обвиняюще. Нет, торчал только краюшек. Я вынула стекло из земли. Как? Пальцем. Значит, ты говоришь, что оно было частично захоронено в земле. По интонации заместителя руководителя экспедиции, можно было подумать, что он не верит, Кейт. э что это значит? — возмутилась она. Просто ответь, пожалуйста. Нет, андре Оно было почти полностью захоронено. Из земли торчал только этот вот левый уголок. Жаль, что ты прикасалась к нему. Мне тоже жаль, если бы я могла предположить, что ты будешь вести себя так, словно... Этому нужно найти объяснение, прервал ее Марек. Повернись. Что? Повернись. Он взял ее за плечо, и резким, даже грубым движением развернул, так что теперь она оказалась спиной к нему. Боже! Она взглянула через плечо, чтобы понять, что он делает. А Марик держал свой фонарь рядом с ее рюкзаком и медленно перемещал его, скрупулезно исследуя рюкзак с самого верха и вплоть до ее шорт «Ну и что ты собираешься мне сказать?» «Помолчи, пожалуйста». Прошла еще почти минута, прежде чем он закончил осмотр. «Молния на нижнем левом кармане твоего рюкзака расстегнута. Ты расстегивала ее?» «Нет». «Значит, она была открыта все время, с тех пор, как ты надела рюкзак?» «Видимо, так. Ты хоть раз...» «Задевала за стену?» «Кажется, нет». Кейт внимательно следила, чтобы ни за что не задевать, потому что не хотела, чтобы стена внезапно обрушилась. «Ты в этом уверена?» — настаивал он. «Ради всего святого, Андре!» «Конечно, уверена!» «Отлично! А теперь ты проверь меня!» Он вручил девушке свой мощный прожектор и повернулся к ней спиной что я должна проверять поинтересовалась она это стекло очевидная контаминация сказал марик мы должны объяснить откуда оно здесь взялось посмотри не расстегнут ли где нибудь мой рюкзак кейт послушно осмотрела рюкзак все застегнуто ты внимательно смотрела да внимательно раздраженно откликнулась она «Мне кажется, что ты сделал это слишком поспешно. Андре, я смотрела очень внимательно». Марек уставился на кучу глины перед ними. Оттуда то и дело вываливались мелкие камушки. Оно могло вывалиться из одного из наших рюкзаков, а потом его засыпало. «Да, я думаю, что это возможно». Раз ты смогла откопать его кончиком пальца, значит, оно не было плотно впрессовано в землю. Нет-нет, оно лежало совершенно свободно. Отлично. В таком случае мы получили хоть какое-то объяснение. Какое же? Мы каким-то образом притащили эту линзу с собой. И пока мы раскапывали клюенку с документами, Она вывалилась из рюкзака и ее присыпала землей. Потом ты увидела ее и откопала. Это единственное возможное объяснение. Ладно, Марек вынул фотоаппарат и несколько раз сфотографировал стекло с различных расстояний. Сначала очень близко, потом дальше и дальше». Только после этого достал пластмассовую коробочку, аккуратно поднял стекло пинцетом и положил его туда. Потом он достал моток мягкой обертки и рулончик клейкой ленты, запечатал коробку, заклеил сверток скотчем и вручил его Кейт. «Возьми его и, пожалуйста, будь поосторожнее». Он, казалось, смягчился и разговаривал не таким резким тоном хорошо согласилась она они принялись снова карабкаться на кучу земли возвращаясь назад студенты восторженно приветствовали их клеончатый пакет вручили элси и та торопливо удалилась с ним в старый склад базу экспедиции все кроме чанга и криса хьюджиса весело смеялись и сверкали улыбками на загорелых лицах. А эти двое, у которых на головах были наушники, слышали все разговоры, проходившие в пещере, и потому выглядели мрачными и растерянными. контаминация раскопок, то есть загрязнение участка посторонними предметами, являлась чрезвычайно серьезным грехом, и это было всем известно. Ведь такие случаи говорили о небрежности в проведении работ и позволяли поставить под сомнение все остальные, даже самые интересные находки, сделанные экспедицией. Классическим примером тому мог послужить небольшой скандал, который произошел в Лес-Эйзи годом раньше. В Лес-Эйзи под скальным выступом была обнаружена стоянка пещерных людей. Археологи вели раскопки на уровне, относившемся к периоду 320 тысяч лет до новой эры. И вдруг один из них наткнулся на полускрытой землей презерватив фабричной упаковки из фольги. Конечно, никому и на мгновение не могла прийти в голову мысль, что находка имеет отношение к исследовавшемуся уровню. Но сам факт того, что эта штука оказалась там, в земле, позволял предположить, что экспедиция не соблюдала правила проведения раскопок. В команде возникли панические настроения, которые не прошли даже после того, как аспиранта, работавшего на этом участке, с позором отправили в Париж. «Где эта стеклянная линза?» – спросил Крис, обращаясь к Марику. «У Кейта. Она вручила пакетик Крису. И пока большинство восторженно аплодировало паре, вернувшейся из подземелья, тот, отвернувшись, снял обертку и принялся рассматривать прозрачную коробочку на свету. «Вне всякого сомнения, современное изделие», — заявил он, скорбно мотнув головой. «Я, конечно, проверю. Только проследи, чтобы эта ерунда была упомянута в отчете о работах на этом участке. марик сказал, что обязательно проследит. После этого Рик Чанг повернулся и несколько раз хлопнул в ладоши. Люди! Все! Веселье кончилось! Назад! За работу! На вторую половину дня марик наметил тренировку по стрельбе из лука. Студентам эти занятия очень нравились, и они никогда не пропускали их. А с недавних пор к группе лучников присоединилась и Кейт. Мишенью сегодня служила набитая соломой чучело установленная в 50 ярдах от линии стрельбы. Молодежь со своими луками выстроилась вдоль черты, а Марик расхаживал позади шеренги. «Если вы собираетесь убить человека...» сказал он. «Вам следует помнить, что почти наверняка на нем будет металлический нагрудник. Куда менее вероятно, что у него окажется броня на голове, шее или на ногах. Значит, чтобы убить его, вы должны стрелять в голову или в бок туловища, незащищенной броней». Кейт слушала Марика и все больше удивлялась. Андре ко всему подходил очень серьезно. «Убить человека». В его устах это звучало так, будто он и на самом деле учил именно этому. «Когда стоишь под желтым полуденным солнцем Южной Франции, прислушиваясь к отдаленному гулу автомобилей на шоссе, сама мысль об этом кажется абсурдной». «Но если вы хотите просто остановить человека», — продолжал Марик, «тогда стреляйте ему в ногу. Он сразу свалится». Сегодня мы воспользуемся 50-фунтовыми луками. 50 фунтов составляла величина усилия, необходимого для того, чтобы полностью натянуть тетиву. А сами луки, конечно, были тяжелыми, и натягивать их было трудно. Стрелы были длиной почти в 3 фута. Многим младшим студентам стрельба поначалу давалась большим трудом. И Марик обычно заканчивал каждую тренировку упражнениями по поднятию тяжестей, чтобы его подопечные накачали себе мускулатуру. Сам Марик мог натянуть 100-фунтовый лук. Он упорно утверждал, хотя в это было трудно поверить, ведь воспользоваться им мог далеко не каждый из его современников, что реальное оружие 14 века было именно таким. «Теперь, — скомандовал марик наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и отпустите их». Стрелы взвелись в воздух. «Нет, нет, нет, Дэвид, не старайся тянуть до тех пор, пока задрожит рука. Сохраняй контроль. Карл, обрати внимание на свою стойку. Боб, слишком высоко. Диана, не забывай про положение пальцев». Рик, сейчас намного лучше. Ладно, повторим еще раз. Наложите стрелы, натяните тетиву, прицельтесь и пускай. Уже ближе к вечеру Стерн вызвал Марика по радиотелефону и попросил его прийти на базу. Он сказал, что у него хорошие новости. Когда Марик вошел в каменное строение, Дэвид сидел за микроскопом, рассматривая линзу. «Ну, в чем же дело?» «Вот, смотри сам». Стерн отошел в сторону. Марик уселся на его место и приник к окуляру.